Часть третья. Впереди предстало пространство, простирающееся несколько миль во всех трех измерениях. В святилище была лишь кровать 6 футов шириной и 15 футов длиной, стоявшая в его центре, и причудливые объекты, расставленные вокруг. Что ты нашел? спросил барон. Библиотека с книгами Мебиуса, кровавый фонтан и многоуровневое поле боя. Эти три вещи занимают большую часть святилища. Итак. Независимо от того, кто жил там, у него были книги для чтения, он мог утолить свою вечную жажду крови и оттачивать боевые навыки в бесконечных сражениях, а? Это, кажется, лучший из возможных способов держать все под контролем. И все же тот, кто был заперт внутри, все еще хотел выбраться. Ди, должно быть, думал о том же. Книги Мебиуса были бесконечные. каждый раз, возвращая читателя на первую страницу, книга полностью меняла свое содержание, не давая читателю соскучиться. Благодаря этому интеллектуальное любопытство позволяло читать вечно. Однако при печати подобных книг всегда оставался один шанс из тысячи, что что-то пойдет не так. Целый стеллаж таких книг, которые видел Ди, охраняли от таких случаев, которых так боялась аристократия. Кровавый фонтан использовался для удовлетворения жажды, и часть громадной машины все еще продолжала работать и производить бесконечный запас крови из заграничного запаса материалов, И, конечно, существовали другие устройства для поддержания части оборудования и машины для обеспечения поддержки функционирования устройств. Тем не менее, все книги, которые видел Ди, были прочитаны и брошены, и якобы бездонное количество крови иссякло. В этом случае Разрушителю было некуда направить собственное любопытство, но оставалось последнее развлечение в этой цитадели – многоуровневое поле сражений. Несмотря на то, что аристократия не владела тайнами времени, Они полностью освоили вопросы пространства и использовали эти знания во многих областях. Они могли транспортировать материалы с помощью телепортации или даже засунуть целые озера или долины в крошечный ящик. Это знание также породило игровую технологию, которая могла смоделировать безграничное множество врагов. Войска и вооружения были подготовлены в пространстве, и тысячи или даже десятки таких областей могли быть уложены друг на друга до тех пор, пока даже самые увлеченные войны не удовлетворятся. «В данном случае они могли бы сражаться вечно, и было вполне естественно, что такое устройство оставит вместе месте упокоения абсолютного разрушителя, которого опасались даже аристократы. Ты же не хочешь сказать, что поле боя работало со сбоями, а?» Вопрос барона был совершенно естественным. «Нет», — ответил Ди, Все в нем было уничтожено». «Этого не может быть». Слова барона несли безграничный трепет и убийственный умысел. Говорили, что чем сильнее попадался противник, тем большей жестокостью и желанием сражаться загорался вампир. Эта черта доминировала над цивилизацией аристократии. Там осталось только одно. Ди сделал эту ремарку, чтобы разжечь любопытство барона, а не для того, чтобы подавить его дух. О, и что это было? Вытащив что-то из внутренней части пальто, Ди поднесся это к бледному лицу. Кристаллический предмет бледно-фиолетового цвета был около 8 дюймов в длину, а внутри него находилась металлическая сфера. «Это коммуникационный кристалл, которому около пяти лет. Ты просматривал его?» «Нет. Часть его системы расшифровки была повреждена. Похоже, ремонт может занять некоторое время. На поле боя должны быть десятки тысяч уровней. Как ты умудрился найти его?» «Он хранился в подполе. И на нем был маячек. Разрушитель не заметил его?» «Даже среди аристократов совсем немногие могли раскрыть такую вещь. Ди, кто ты такой?» «Он должен быть голоден» сказал Ди. «Жаждет крови и разрушения. Коридор, по которому я шел в длину чуть больше мили. Он был выложен полимерным тротуарным материалом, и разрушитель провел 5000 лет бродя по нему. Но потом он успокоился. Наверное, все изменилось, когда мы приехали. Почему он пробудился, Ди?» Миска знает ответ. «Возможно, разрушитель был потревожен аурой другого человека его вида. Ди, это ты?» Охотник ничего не ответил барону. Это, вероятно, было чудовищно невежливо с моей стороны. В следующий раз не высказывай подобных предположений, пока не будешь в них уверен. Посоветовал Ди, переводя свой пристальный взгляд на выход из крепости. Не похоже, что он покинул здание. Он все еще здесь. Сзади есть другие сооружения. Оставайся здесь, сказал Ди, обернувшись. Именно тогда за массивными воротами раздался скрежет деревянных колес, Звук, который могли услышать только Ди и барон, остановился за стеной крепости и вскоре не услышали эхом прокатившийся стук в дверь. «Это дилижанс! сказал барон. Вероятно, это был экипаж, которого ждали дети. Во фронтире опоздать на полдня считалось нормальным делом, неистовый стук звучал как призыв о помощи, и причина этого вскоре стала очевидна. Приближался стук копыт. Пара услышала топот, который не смог бы услышать никто другой, приближалось огромное количество лошадей и всадников. «Интересно, а если это бандиты? Что мы должны делать?» Спросил барон. «Ты главный. Делай, как пожелаешь». «Ну, и там, ад, и здесь», — пробормотал барон, часть в сторону огромных ворот. Добравшись до них, он не стал дожидаться Ди и потянулся к системе управления, отвечающей за открытие дверей. Несмотря на то, что средства управления снаружи пришли в негодность, те, что внутри, работали. Как только ворота открылись достаточно широко, экипаж, запряженный четверкой лошадей, с дикой скоростью ворвался в крепость. Рука барона снова коснулась пульта управления, и в ту же минуту женский крик взмыл к мрачным небесам. Ди и барон были не единственными, на кого он повлиял. Тянувший экипаж лошади с налитыми кровью глазами также застыли на месте. Кричала Миска, но она была внутри. В самом безопасном из всех мест, в ее гробу, погруженном в ее карету, что могло так напугать ее, Ди уже знал. Вскоре увидела барон. Зубчатая стена, идущая от главных ворот, сворачивала направо. Краю палисадника, и именно оттуда внезапно вынырнул высокий силуэт. Гигантский человек был 10 футов ростом, как и кровать, но даже в шлеме и броне по ножах и латных рукавицах он выглядел слишком худощавым, судя по тому, как его броня отражала скудный лунный свет, она была сделана не из металла, а из синтетической кожи, и только 15-футовое метательное копье в правой руке мужчина отливало сталью, длинный меч свисал с его правого бедра. Земля содрогнулась. Он приоткрыл закрытые до этого веки, его нос и губы были безжизненным дополнением к его грубому явно претерпевшему изменения лицу, тёплый красный свет пролился из его глаз, когда он заметил группу бледных полупрозрачных всадников, мчащихся через ворота. Армия всадников, самых злобных и страшных из всех демонических созданий и тварей, населявших фронтир, призрачных рыцарей, выглядела весьма разнообразно. Некоторые имели человеческий облик, другие же представляли собой лишь белые кости, одетые в рваную одежду. Были существа с двумя головами или покрытые глазами или с десятками извивающихся рук и ног, и все они источили белое свечение и были полупрозрачными точно так же, как и их лошади. Их было достаточно легко заметить с большого расстояния, от чего казалось, что потенциальная цель будет в состоянии сбежать, прежде чем станет их жертвой. Но это было не так, и вскоре стало ясно почему. Лошади встали на дыбы... Гигант пришел в движение. Не только карета но и животные, и даже рыцари попятились назад. Раздался крик всадника, упавшего на землю. «Помогите мне!» – пробормотал он, разворачиваясь. Мужчина не имел ни малейшего представления о том, кому должен обращаться за помощью. Вспыхнула синяя молния, серебристая вспышка пересекла ее. Лезвие Ди двигалось дьявольским мастерством, но синий свет прошел сквозь клинок и попал прямо в правый глаз мужчины, пройдя через его защитные очки и пронзив мозг. Странный звук поднялся в небеса. Гигант взывал, и миска закричала в унисон с ним. Очевидно, призраки решили, что он был для них самой большой угрозой. Воспользовавшись этой заминкой, Ди открыл дверь кареты и забрал оттуда брата и сестру. Однако разве лезвие нападавшего призрака не прошло сквозь меч охотника так, словно его клинок был не более чем миражом? Был ли Ди в состоянии возвратиться с детьми, если он не мог парировать эти нападения? Путь ему преградила пара всадников, еще двое пошли за бароном, остальные бросились на гиганта. Удерживая обоих детей левой рукой, Ди прыгнул вперед. Синие стрелы ударили по корпусу кареты и срикошители. Выгнув тело так, словно ныряет вниз головой. Ди отсек передние ноги обеих лошадей. Его клинок вспорыл в воздух. В момент, когда Ди должен был врезаться в землю, он выставил левый локоть и использовал его, чтобы резко развернуться и отпрыгнуть назад. Синяя стрела попала в то место, где он был секундой ранее, и отскочила. Глаза Ди засветились темно красным огнем, словно они разгадали какую-то тайну. «Ди!» — раздался голос барона. «Твои атаки! Ты же видишь, что они бесполезны!» Вверху вспыхнул синий свет, лезвие Ди не двигалось, жилы, поднимающиеся от шеи охотника к середине лба, легко отступили. Наверное, нападение призраков можно было назвать исключительно психологическим. В разгар битвы нужно было либо уклоняться от ударов, либо парировать их. Если бы атаки врагов были недостаточно сильны, они бы их отразили. Это обычный здравый смысл, банальная физика, и тот, кто блокировал удары, конечно, так бы подумал. Или, думая об этом, он подсознательно в это верил. Атаки призраков меняли суть этой веры. Стрелы, которые должны были быть отражены ударами лезвий, пронзали доспехи и железные пластины, и пока кто-то придерживался мнения, что ранее противника он может его уничтожить, Это давало абсолютную гарантию, что враг не будет ранен вовсе. Но если бы можно было посмотреть сквозь все это, одержать победу оказалось бы достаточно просто. Другими словами, нападение без мысли о том, что ты их ранишь, и отражение ударов без мысли о том, что ты их отобьёшь – это все, что было нужно. Но чтобы сделать такое, необходимо было изменить крепко засевший в подсознание общепринятый порядок вещей. Только уверенность, граничащая с заботой, вера в могущество, не имеющая равных, Вот что могло обернуть эту слабость в силу и вернуть все на круги своя. Если бы кто-либо кроме Дю услышал крик барона, то они, вероятно, немедленно встретились бы со смертью, не оказав сопротивления. Охотник подпрыгнул, и его меч вступил в бой. Голова призрака была легко отрублена от туловища, и вместе с лошадью он распался на тысячи светящихся пятен, вскоре исчезнувших из поля зрения. В этот момент в крепости происходило совершенно другое сражение. Синие стрелы призраков, окруживших гиганта, сделали его похожим на дикобраза. Гигант выл, но его крик сопровождался взмахами длинного копья, которым он отгонял всадников. Даже если копье задевало их, ни всадники, ни лошади не падали, лишь дрожь проходила по бледным фигурам со светящимися стрелами. «Они выбьют из него чертей!» Пробормотал Ди. «Не думаю!» – возразил барон. Мгновение спустя пространство вокруг них озарилось багровым светом, льющимся из глаз гиганта. Призраки тоже были окрашены в кроваво-красный, их бледное свечение оказалось стало еще сильней, но лишь на мгновение. А затем они растворились, как тонкий туман перед лицом могучего шторма. Гигант взорвал их мощным смертельным светом, который врезался перед ним, почти мгновенно согнув 50 тысяч тонн металла. После использования этого приема психическое состояние гиганта было, вероятно, полностью расфокусировано, на его пути все еще оставалось трое всадников. Багровому свету бросила вызов синеватое свечение «Три всадника». Красные глаза, быстро повернувшиеся к ним, потеряли свой цвет. Возможно, это был просто вопрос скорости, но неземной кристальный взгляд «Тройки» был быстрее, чем смертельный свет гиганта. Он пошатнулся. Когда в него полетели синие стрелы, гигант начал отступать. Призрачный всадник вытянул одну руку, представляющую собой голую кость, и жестом подозвал своего противника. Исполин остановился на мгновение. Удивительно, но он пошел прямо на призраков, их смертоносные стрелы, сияющие голубым светом, обрушили на него свою смертоносную мощь. Наконец гигант рухнул на колени, его движения были столь же нелепы, как у чучела животного. Всадники развернули лошадей, возможно, отвратительные призраки были удивлены. Для того, чтобы защититься от парализующего воздействия их гипнотического взгляда, люди использовали темные очки в помещениях, где они могли появиться. Вместо этого у аристократа, тихо вставшего перед ними, как глубокое синее море, были плотно закрыты глаза. В связи с изменившимся положением вещей запускать синие стрелы смерти было немного поздно. Группа, светящаяся белым, отступала все дальше и дальше, максимально используя свою свободу, затем между ними пронеслась вспышка обезглавив всех троих. «Хорошо, что ты разгадал их слабость», — сказал борону Ди, опустив брата и сестру на землю. Теперь детские лица отражали скорее радость, чем страх, ведь они снова могли видеть Ди. «Однажды я уже сражался с ними давным-давно», — ответил Барон, увидев детей. Их маленькие глотки вздрогнули когда они непроизвольно сглотнули. Ни один человек никогда не ошибся, увидев аристократа. «Но ты, должно быть, тоже понял это. У них не было ни единого шанса держать верх над человеком, которого весь фронтир знает как где. Теперь о нем! сказал Барон, пристально взглянув на тело упавшего гиганта. «Синие стрелы исчезли. Ждите здесь» сказал Ди мальчику и девочке, и последовал за бароном. Гигант был повержен призраком. «Это тот, кто был заперт в святилище?» Несколько недовольно спросил барон. «Да, хотя в это трудно поверить. Когда он появился, я испытал то же самое, что на фабрике в святилище. Барон многое осознал. Неужели разрушитель, которого так сильно боялись его создатели, завершил свой путь здесь и сейчас?» Действительно ли это было концом арсенала, который проложил туннель на милю с четвертью, желая снова ходить по земле? Вера в это была подобна мечтам о рассветных лучах. «Думаешь, эта миска освободила его?» «Скорее всего», — ответил Ди. «И он еще может выжить». «Тогда, полагаю, мы должны будем осмотреть ее, верно?» — спросил барон, приближаясь к белой карете.